Глава пятая. С башни спустился невысокий крепкий человек. В простой одежде с непокрытой головой. Волосы торчат неприглаженные, одет небрежно. Но шел к нам беспечно, без опаски. Улыбался и показывал пустые ладони. Рукава рубашки закатаны до локтей. Вид простецкий, как у менеджера который среди работяг старается прослыть своим человеком. Беольдер смерил его недоверчивым взглядом. Человек улыбнулся еще шире. Беольдер, наконец, слез. Конь с облегчением вздохнул. Беольдер шлепнул его по крупу. «Иди в конюшню, дорогу знаешь». К моему удивлению, конь весело затрусил через двор. Человек подошел... Глаза его смеялись. С интересом оглядел меня. «Биольдер, друг! Приветствую!» «А это кого ты привез?» Обмениваться рукопожатием не стали. Биольдер смотрел с явной неприязнью, буркнул. «Его зовут Дик. Он хороший парень, но только давно не был на исповеди». Хозяин замка широко улыбнулся. «Меня зовут Террентон. Я вообще был на исповеди в далеком детстве. Добро пожаловать, сэр Ричард. Отпустите коня, он сам найдет дорогу». «Сам?» – не поверил я. «Он тут никогда не был». Террентон улыбнулся еще шире. В глазах прыгали веселые огоньки. «А вы проверьте». Биольдер буркнул. «Ладно, Террентон, ты зубы не заговаривай. Приготовил?» «А ты привез?» «Рыцари никогда не обманывают», — отрезал Беольдер высокомерно. Террентон возразил уклончиво. «Давно не имел дела с рыцарями. Отвык». Беольдер указал в сторону навьюченных коней. Террентон тут же направился к ним. Беольдер пошел следом. «А я на всякий случай двинулся за своим конем к неведомой конюшне». На той стороне двора перед конями распахнулись двери приземистого здания. Едва хвосты последний раз мелькнули на солнце и пропали в полумраке. Двери захлопнулись с сухим резким стуком. Я подошел, поднял руку, чтобы стукнуть, но дверь снова вздрогнула. Створки разлетелись в стороны, словно их отстрелили. Я сделал шажок, остановился в смятении. «По эту сторону двери никого». И непонятно, кто открывал. Оглянулся, обе створки подрагивают в нерешительности. Видно, я стою на линии колдовского фотоэлемента. Поспешно шагнул вперёд, за спиной с явным облегчением хлопнули двери. В конюшне пахнет свежим сеном, а в соме и даже мукой. В ближайших яслях не мука, правда, зато отборные зерна пшеницы, похожие на муравьиные коконы форме формикополектена. Конь Биольдра уже пристроился к одной кормушке, а мой сперва напился воды. По желобу течёт чистая прозрачная вода. Настолько чистая, словно отфильтрованная через все современные перегонки. Когда я побрёл обратно... Двери снова распахнулись передо мной с предупредительной почтительностью. Солнце пошло на закат. Через двор пролегли четкие темные тени. Биольдра не видно, зато навстречу попался Терентон. Он еще издали профессионально улыбнулся, мол, все окей. Все поют, наша фирма надежная, все гарантии, репутация – «Международные связи, лобби в правительстве, родственники в налоговых органах». «Биольдер отбирает товар», — успокоил он. «А как вам здесь, сэр Ричард?» «Непривычно», — признался я. «Вы странный человек», — заметил он. «Как мне показалось, вполне искренне». «Очень». «Я?» «Почему так удивляетесь?» «Это я удивляюсь? Вы ни разу не перекрестились, как приехали?» Не шепчете постоянно молитвы, не осеняйте все крестным знамением. И вообще, у вас лицо как лицо. Неперекошенное, я имею в виду. Я кивнул. Понимаю. Нет, у вас все очень мило. Я хоть и не понимаю, как у вас все это делается, но очень мило и удобно. Зимой, надеюсь, тепло? Как летом, ответил он с гордостью. Здорово, признался я. «Так это и есть результаты оборотничества?» Он запнулся, посмотрел на меня с осторожностью, ответил медленно, тщательно подбирая слова. «Я, простите, торговец, авантюрист, если хотите. Я ввязываюсь в рискованные предприятия, но рискую, подчеркиваю это особо, только своей головой». Или душой, как утверждает Аббат. Но опять же, заметьте, своей. Никого я не ставлю под удар. Я развел руками, сам улыбнулся как можно шире, стараясь снять напряжение. Я не сужу вас, я новый человек в зоре. Я просто хочу побольше понять. У меня нет предубеждений ни против оборотников, ни против эльфов или гномов. Нет даже против огров. Потому что я с ними дел не имел, знаю только по слухам. Правда, однажды я, кажется, завалил пару, но ведь человеков я отправил на суд Всевышнего еще больше. Я остановился, ибо Террентон смотрел на меня с напряженной улыбкой. Лицо стало странным, напряженным, а глаза и вовсе замерзли. «Вы знаете», — сказал он с усилием, — «даже я так далеко не заходил. Я говорю насчет огров. Эльфы и гномы, да, но огры... Это вообще на той стороне тьмы». «А эльфы?» «Эльфы», — ответил он, — «сами по себе». «Борьба Тьмы и Света — это борьба людей». Я кивнул. «Ладно, а что насчет Морданта?» «Простите?» «Мордант?» — повторил я. «На чьей стороне?» «На стороне Света», — ответил он. «Но мне почудилось в его голосе некоторая заминка. Просто Мордант шире». Намного шире сотрудничает с эльфами и гномами. Говорят, даже с ограми и троллями, но этого никто не знает. Почему? Он засмеялся. Это сперва с эльфами да гномами общались только особые люди. А теперь все, кому не лень. Эльфы тоже заходят в Мордант, как и гномы. Сами покупают, без всяких посредников, прямо на базарах, в лавках. А вот с орками, троллями, ограми пока только слухи. Правда, упорные. В морданте есть вещи, которые могут добыть только тролли. Причем эти вещи не только у знати, но уже и простые люди хм, имеют, имеют. Он уже пришел в себя. Теперь у него было веселое, но несколько сокрушенное выражение лица. Я снова вспомнил про посредников, услугами которых пользуются вначале очень охотно, потом всегда... Если сказать мягко обходятся без них Сколько отсюда до Мордента Он даже отодвинулся Покачал головой В глазах его я видел сомнения Так ли я здоров на голову Сэр Ричард Вы же служите Зорру Пока никому я не служу Ответил я С меня сняли все клятвы и все обеты Когда собирались оставить в одном из сел А потом так и не вспомнили Что я человек свободный «Три дня на добром коне», — сказал он, — «если, конечно, по прямой, но я бы не советовал». «Почему?» — он внимательно посмотрел на меня. «Хоть вы и кажетесь умнее других и не таким, эм, но в Мордонте можете увидеть такое, что не очень понравится». «Что?» — он пожал плечами. «Представьте себе, я в Мордонте не был ни разу, но судить могу». С морданцами я тоже веду иногда дела. Правда, если честно, они обошли меня далеко. Вы же видите, я с троллями не знаюсь, это точно. Да, согласился я. Здесь равноправие полов, рас и видов пока не слыхали. И о политкорректности тоже. Но все же в Морданте кое-какой прогресс на лицо чую. Когда я отправился на поиски Беольдра, спину мне сверлил напряженный взгляд Тер Антона. Заходящее солнце окровавило башни. Последний луч соскочил с каменного зубца и прыгнул в небо. Вспыхнуло кроваво-красным облако, а небо из ярко-голубого начало перетекать в синий, темно синий На восточной половине бледно проступила изъеденная луна, похожая на привидение настоящей луны. Мы все устроились в небольшой уютной комнате. На столе удивительно разнообразная еда. Три глиняных кувшина. Террентон взломал пробки, и даже Биольдер в изумлении покрутил головой. Воздух наполнился дивным ароматом, тонким и нежным. «Этому вину три сотни лет!» объявил Террентон гордо. щедро угощаешь!» заметил одобрительно Биольдер. «Что за вино?» сказал я восхищенно. «Что за такой срок?» Сохранило аромат. У нас бы превратилось в уксус. Террантон бросил в мою сторону подозрительный взгляд. А сколько выдерживают у вас? Совсем немного, ответил я сокрушенно. Три-пять лет, не больше. А десятки только крепкие. Коньяки, бренди, ром, виски. Но и те не сотни лет, конечно. Как вы это делаете? Террантон налил вино в три кубка, поднял глаза на мое лицо. «Не знаю», — ответил он честно. «Я ведь не винодел. Пью, что доставляют. За ваше здоровье, доблестные рыцари!» Беольдер кивнул благосклонно. «Рыцарь здесь только он. Мы осушили кубки. Террантон налил снова. Я прислушивался к дивным ощущениям, одновременно старался понять, откуда взялись кубки, ведь вначале на столе были только три кувшина». «И почему те простые медные кубки сперва стали серебряными, а теперь и вовсе отливают благородным золотом?» «И все-таки», — сказал Беольдер размеренно, «за твои временные услады последует жестокая расплата. Что жизнь? Миг. А потом мучится всю вечность. Надо же, вечность!» Терантон с усилием улыбнулся, Мне показалось, что он не то подмигнул мне, не то взглянул в поисках сочувствия. «Я надеюсь», — ответил он елейным голосом, — «что господь милостив, что ему от моих мук, я человек маленький, вот поймать короля клятва преступника или императора брата-убийцу». «Перед богом все равны», — напомнил Биольдер строго. «Король, император, последний нищий». «Все получат за одинаковый грех одинаково. За хвост и об стенку. А потом в котел с кипящей смолой». «А почему не в огненное озеро?» — удивился Террентон. Бюльдер подумал, махнул рукой. «Ладно, в огненное озеро». «Спасибо», — вздохнул Террентон. «Сразу, поверишь ли, отлегло. Сперва легло, даже лапы вытянула А потом, потом отлегло». Я насыщался дивно приготовленным мясом. Нигде не подгорело, нет недожаренной плоти, к чему уже привык в зоре, умело приправлено жгучими травами. Биольдор и Террентон вели неспешный разговор, изобилующий намеками и недомолвками, в которых я ничего не понимал. Вино постепенно не то чтобы ударило в голову, но расслабило мышцы. Я чуть прибалдел... Смотрел на все с улыбкой. Мне было хорошо и приятно. Однако Биольдер вдруг взглянул на меня остро. Перевел взгляд на окно, за которым край огромного багрового солнца уже исчез, а голубое небо давно превратилось в темно-синее. Терантон отвел глаза в сторону. Биольдер сказал. «Дик, пойди посмотри на коней. Утром выйдем чуть свет. Проверь ремни». У тебя подпруга вот-вот лопнет. Замени, пока есть время. Я выбрался из-за стола. Террентон сказал торопливо. Там в конюшне есть любые ремни. Дверь отыскалась не сразу. Потом я долго брел по коридору, удивляясь его ширине и бессмысленно высоким сводом. По тем замкам, которые посещал на экскурсиях, приходилось передвигаться, нагнув голову, Даже низкорослый гид то и дело стукался макушкой. Наконец лестница привела вниз на первый этаж. Я толкнул дверь. Ночь распахнулась свежая. Воздух теплый, как чай. Крепкий и настоенный на всяких лечебных травах. Яркое звездное небо обрывается абсолютно черной зазубренной стеной леса. Оттуда идут запахи древесины, смолы, трухлявых пней и бодрящего аромата муравьиного сока. Лунный свет показался слишком ярким. Соперничал со светильниками в помещениях и факелом в стене на выходе. Кстати, странный факел. Пламя ровное, мощное. Другой за это время уже давно бы выгорел. Луна недостаточно яркая, чтобы я мог различать цвета, однако же пронзительно ясно высвечивает двор. Под стенами залегли чернильные тени, отчего двор кажется шире, объемнее и таинственнее. Над головой проносятся ночные птицы. Я иногда слышал мягкое движение воздуха. Конюшня в стороне блестит, как глыба льда. Рядом пристройка, но мне туда вход заказан. Что мы привезли, не знаю. Что увезем, тоже не дорос еще до этих тайн. Хорошо хоть доверяют поправлять ремни. Раньше и это не доверили бы. Правда, вино здесь хорошее. У нас там короли, такое не пробовали. Даже президенты вряд ли. Двери снова распахнулись. Старые средневековые двери, средневековые конюшни. Но фотоэлементы сервомоторы как будто только что спёрли от дверей Шереметьева-2. Странный мир, но он начинает мне нравиться. Я сделал шаг в полутьму, в конюшне разом вспыхнул свет. Не яркий, а некий интим, просто предупреждение коням. Кто-то к ним вошёл, надо подтянуть животы, принять небрежный вид. По стене наискось метнулась тень. Мне она показалась странной. Я не успел понять, в чем там дело. Наконец, с большим опозданием сообразил, что у меня пока что одна голова, а у тени две. Огромные лапы больно схватили за голову, прищемив волосы. Я рванулся. Мои руки непроизвольно ухватились за эти толстые, как деревья, лапы чудовища. Другие, еще более широкие ладони перехватили мои пальцы. Задыхаясь, я ощутил, что если дернусь еще хоть раз, то просто оторвут как руки, так и голову. «Сдаюсь!» — прохрипел я. «Хватит!» Хватка ослабела. Перед глазами стояла красная пелена. Волны крови с силой били в уши. Я судорожно, как рыба на берегу, распахнул рот. Могучие лапы позволили воздуху хлынуть в грудь, но все еще держали крепко. Издалека донесся ясный чистый голос. «Торт, оставь его! Он сказал, что сдается!» «Я не то хотел сказать», — мелькнула в главе отчаянная. «Неужели я сказал именно эти слова?» «Они не так поняли, не так истолковали». Подошвы ударились в твердую землю, Я сообразил, что до этого меня держали в воздухе. Могучие лапы придержали за плечи, чтобы не упал, исчезли, но по запаху я чувствовал, что за спиной по-прежнему зверь, перед которым медведь покажется плюшевым винипухом. «Мешок!» — скомандовал тот же ясный голос. Мне показалось, что он принадлежит женщине. «Побыстрее!» «Не беспокойтесь, леди!» начал густой мужской голос. «Поторапливайтесь», — оборвала она резко. «Не нравится мне, что он так спокоен». «Да он просто пьян». «Еще бы! Он же из Зора!» На голову набросили мешок, могучие лапы разжались. Я успел глубоко вдохнуть, но, оказывается, лапы лишь пропустили мешок мне до колена, а затем сдавили с такой силой, что я с шумом выдохнул все, что успел набрать в легкие». Меня перевернули, это я чувствовал. В поясницу больно уперлось нечто вроде бетонного бордюра. и Я понял, что меня несут на плече. Справа легонько простучала копытами лошадь, но настолько мягко, что шагах в трех уже не услышать. То ли по толстому мху, то ли копыта обмотаны тряпками. Несли меня долго, затем я ощутил странный запах. Такой слышал только однажды, когда ездил к приятелю на Азовское море. Там берег завален гниющими кораблями, старыми лодками, высыхающими водорослями, погибшими на солнце рачками и рыбёшками. Меня явно подняли наверх, я так решил, по надсадному сопению богатыря, что с такой лёгкостью нёс меня на плече. К чему-то привязали, толстая верёвка передавила вены на руках и ногах. Я тихонько вякнул про возможности гангрены, вряд ли здесь знают про пенициллин, но в ответ меня... «Пропенициллинили ногой под ребра». Доносились голоса снизу, сбоку и даже сверху. Потом подо мной поверхность качнулась и задвигалась, словно началось землетрясение. Веревки натянулись, меня трясло все сильнее. Потом толчки прекратились, но взамен все тело налилось свинцовой тяжестью. «Не весть откуда взялся сильный ветер, продувал даже сквозь мешковину». Плотную ткань прижималась с такой силой, что, когда я приоткрыл губы чуть шире, давление встречного ветра едва не вбило мне в глотку всю воздушную шапку земного шара. К счастью, веревки бдили. Справа и слева слышались редкие сильные хлопки. Всякий раз меня на короткое мгновение вжимало в твердое. Это напомнило мне, как мы в пионерском лагере устраивали гонки на прогулочных лодках. Там тоже после сильного грибка, после вот такого мощного удара веслами по воде, лодку бросала вперед. Ветер довольно долго продувал меня насквозь. Я замер, застыл. Сперва трясло, а затем уже смирился настолько, что покорно ждал. Будь что будет. А легкий хмель, что туманил голову, выдуло напрочь. Я чувствовал себя трезвым, как стеклышко. И только теперь начал потихоньку пугаться. не скоро потеплело. Тело стало легче. Ветер изменил направление. Я даже уловил какие-то запахи. Тут же подо мной немилосердно затрясло. Ударило больно в копчик. Еще и еще. Потом тряска стихла. Я слышал, как заскрипел песок. Голоса стали громче. Я ощутил прикосновение грубых рук. Веревку сняли, но мешок оставили. Тащили, волокли, пинали. Нарочито ударили лбом, а что-то болезненно твердое. Затем скрип двери, теплый воздух, запахи горящего масла. «Добро пожаловать в Мордант!» Мешок содрали с моей головы одним рывком. Я щурился ослепленный светом. В самое освещенное место — тронный зал — Но сейчас он показался бы убогой и плохо освещенной коморкой. Кроме свечей и светильников с маслом, здесь вдоль всех стен протянуты ленты странного светящегося мха. Он дает бледный свет, но не раздражающий глаза, а скорее похожий на сияние ультрасовременных галогенных ламп. Передо мной стояли с интересом разглядывая меня трое. Двое мужчин, оба в простых удобных одеждах, и молодая женщина тоже в костюме, который взоре показался бы чересчур вызывающим, а священники начали бы дело о колдовстве. Как я понимаю, взоре Зоре все нестандартное подпадает под статью о колдовстве. Все трое показались мне несколько странными, но я не успел понять, чем именно. Спросил, стараясь перехватить инициативу. Здравствуйте. А почему бы вам для перевозок не приспособить гигантских птиц? Все-таки перья не чешуя. Они переглянулись. До этого разглядывали меня с насмешкой и полным превосходством, а теперь улыбки разом поблекли. Старший из мужчин вскинул брови. Огромные красивые дуги. Я думал, что это у него такие расширенные глаза, но когда он их расширил в удивление, они стали почти на пол лица. Но я ощутил дрожь в коленях, рассмотрев торчащие уши. Такие, по слухам, у оборотней, но этот явно не оборотень. Слишком тонок, элегантен, аристократичен, а одежда на нем сидит, как на принце Ты что, понял? — удивился он. Голос его прозвучал красиво и нежно, словно мелодия на серебряной трубе. — Что тебя... по воздуху? — А как не понять? — удивился я. — Но... как? — «Так это ж просто!» — ответил я. «Встречный ветер, холод — это значит, что поднялись высоко. А главное — гравитация!» У второго отвисла челюсть. Выглядел он намного проще. Крепкий здоровенный мужичок, мне до пояса, широкий, со вздутой, как у петуха, грудной клеткой, с сильными руками, но коротконогий. И вообще, впечатление такое, что его самого сдавила гравитация по вертикали. Женщина распахнула изумрудные глаза. «Если первого я молча занёс в эльфы, второго определил в гномы, хоть и условно, то куда присобачить зеленоглазую, пока не представлял». Все трое спросили в один голос. «Что?» «Гравитация», — повторил я. «Ну, изменение веса. Потеря, когда резко вниз, или потяжеление, когда чересчур быстрый подъём». «Хорошо, я здоровый», — Но если старика так повезете, то сердцу крышка или голова лопнет. Снова переглянулись. Женщина вдруг побледнела и прижала ладошку к рту. Глаза ее смотрели на меня с ужасом. Остроухий мужчина бросил в мою сторону огненный взгляд, будто ударил кнутом по лицу, сказал торопливо. «Беата! Беата! Не слушай, варвара! Отец мог умереть от тысячи причин!» За ним охотились колдуны. Второй, который гном, если гномы такие, взглянул на меня остро, словно пытался вывернуть наизнанку. «Как где морда опень?» — подумал я мрачно. «Так все валим на колдунов. Даже инфаркт — это всего лишь грудная жаба, что забралась в рот спящему». Гном рассматривал меня, подбоченившись, так проще смотреть снизу вверх, сказал резко. «Ладно». По крайней мере, Террантон не солгал. Это в самом деле человек очень странный и знает слишком много из того, что даже у нас не всем можно знать. Веревки снять! Вы не собираетесь убегать с криками, сэр? Я уловил паузу, которую он сделал перед этим сэр, растянув его на три или пять слогов. Покачал головой. И без криков тоже. Мне здесь очень интересно. «Видите», — сказал он соратникам саркастически, — «ему интересно! Кто еще такое говорил?» Четвертый, невидимый за спиной, вздернул мне руки кверху, не потрудившись наклониться сам. Я уловил прикосновение холодного железа. Веревки распались, и с наслаждением начал растирать затекшие кисти рук. Эльф и гном слегка отступили, только женщина осталась на месте». Ее глаза смотрели с вызовом. Мол, неужто посмеешь тронуть? Ты же рыцарь? Хрен я рыцарь, ответил я взглядом. Так что могу, и еще как могу. Кстати, ведьм, всяких там эльфов, гномов и прочую нечисть, любой рыцарь тоже считает своим долгом зарубить. А если не очень спешит, то неспешно и красиво сжечь на костре. Она все прочла в моих глазах. Умница. «Отступила!» Я продолжал растирать руки. Началось покалывание, настолько острое, что я едва не завизжал, как поросная свинья под тупым ножом, но терпел. «И по какому праву?» – начал я, потом вспомнил, что в этом мире еще нет адвокатов, и закончил. «Понятно, по праву сильного, но зачем? Выкупа за меня никто не даст». «Выкупа?» – переспросила женщина. «Жаль, ну что поделаешь. Однако захватили тебя вовсе не ради выкупа». «А зачем?» «Спрашивать будем мы», — объявила она надменно. Гном и эльф переглянулись. Явно эта фраза им показалась новой и значительной. Меня толкнули в спину. За спиной я чувствовал присутствие огромного зверя, но боялся повернуться. Здесь, наверное, еще не додумались надевать на спецназовцев маски, чтобы народ не пугался их оскаленных морд. Меня доставили в довольно глубокий подвал. Пахло кровью, мочой, страхом и болью. Из стен торчат толстые крюки, ржавые цепи похожи на измазанных в глине змей. Грубо сколоченный стол, пара табуреток, длинная широкая лавка, в углу бочка с грязной водой и широкая ниша в стене, где разложены щипцы, крюки, сверла, молотки, стамески. «Все понятно», — сказал я. Холод начал заползать в сердце. Я чувствовал, что бледнею. «Я не герой, я расскажу всё и без пыток. Или вы просто садисты?» Они переглянулись. Женщина переспросила непонимающе, «Что такое садисты?» «Да был такой маркиз де Саад», — сказал я торопливо. «Он жил, ну, в другое время, и не здесь. Любил мучить просто так, для забавы». Женщина покачала головой. «Какая же это забава? Это работа. Не такая уж и приятная. Итак, рассказывай. Кто ты? Почему смотришь на Зака Ганна и ориентийца без страха и отвращения? Почему ни разу не схватился за крест? Где твои молитвы?» Я развел руками. Не знаю. Можно мне сесть? Спасибо. Кстати, вы тоже можете сесть. Крест мне подарили, так что это скорее украшение. Ваши друзья Зак и этот Орентиец, а что в них удивительного? Видели бы вы панков или байкеров? Или Борю Моисеева? Даже тот, что у меня за спиной, думаю, не страшнее наших. Только наши врываются в пятнистой одежде и в масках чтобы людей не пугать своими рожами. Так что с этим понятно. Вот только тайн никаких не знаю. Проверьте на любом детекторе лжи. Я жил обычной жизнью простолюдина. Жил как все, не высовывался, никаких подвигов. А потом... Потом случайно прибился к группе, что ехала через наше поле. Я же не знал, что они из мирных срединных королевств едут в эти жуткие края. Три пары глаз следили за мной очень внимательно. За спиной послышался тяжелый вздох. В спину мне пахнуло горячим, словно в мою сторону повернули ацетиленовую горелку. Я чувствовал по запаху, как сместилось огромное тело. Скосил глаза, страшась повернуть голову. Холодок в сердце стал глубже. Существо на голову выше меня а ощущение непомерной силы сковывает руки и ноги. «Хорошо, уже сижу». Орк, или что это, встал у двери. «Я успел подумать, что был бы со мной молот, можно бы этого спецназовца вынести вместе с дверью, а эти трое не такая уж и мощь против моего меча». Но гном кашлянул, сказал густым, рассудительным голосом. «Моя магия говорит, что он не врет». Мы можем изломать ему все кости, но услышим то же самое. Женщина возразила. Но почему он не такой, как все? Гном уточнил. Как все там или как все здесь? Все равно, огрызнулась женщина. И здесь тоже не все знают и одобряют наши шаги по сближению. Эльф предостерегающе кашлянул. Женщина отмахнулась. Да это все знают только делают вид, что их не касается, раз сами не не пачкуются Она часто задышала, в глазах засверкала злоба, я сказал торопливо. Зачем сердиться? Так везде. Если им выгодна ваша деятельность, то все будут делать вид, что ничего они не знают. А вот если провалитесь, то все скажут, что вы мерзавцы. И что, если бы они знали раньше, то остановили бы вас. «Посадили, бросили в темницу и сказнили». Эльф рассматривал меня во все глаза, а гном хихикнул. «Ну что?» «А ведь говорит верно!» «Откуда ты знаешь, сэр Ричард?» «А везде одно и то же», — ответил я как можно небрежнее. «Везде?» «Ну да». «Хочешь сказать, что и у вас так же?» «Конечно!» — ответил я убежденно Народ готов пользоваться хоть краденым, хоть контрабандным, хоть безналоговым, лишь бы дешевле и прямо к дому. Но только чтоб никто не упоминал вслух, что это краденое. Они ж все благородные, порядочные, интеллигентные». Гном крякнул, сказал в пространство. «Я вижу, что...» «С одной стороны, мы получили полезную информацию». «Какую?» — сердито спросила женщина. «Ну, где-то еще есть умные люди. Видишь, он к таким вещам даже привычнее, чем мы. Значит, они там прошли по нашему пути даже дальше. С другой стороны, ломать ему кости ни к чему. Я бы дал ему свободу». Он посмотрел на эльфа, избегая смотреть на женщину. Эльф сказал чистым, как отфильтрованная вода голосом. «Да, конечно, я за целесообразность». Женщина фыркнула. «Ладно, как хотите. Итак, вы свободны, сэр Дик». В отличие от гнома, она не называла меня Ричардом, а «сэр Дик». Звучало достаточно издевательски. Но я перевел «дух», «не выношу боли». Проговорил как можно будничнее. «Если мне можно идти, то можно вместе с вами. Я боюсь заблудиться в этих подземельях. Или вы останетесь здесь на всю ночь». Женщина молча повернулась и пошла к двери. Орг протянул длинную лапу, дверь распахнулась с треском и ощутил себя чуть свободнее. Если здешний ОМОН обучен двери не только вышибать, но и открывать перед дамами, то, может быть, не сожрет. Гном и эльф вышли вслед за женщиной, Оргу я сказал «после вас», и эта мохнатая глыба двинулась впереди меня». Я потащился следом, ликуя от этой маленькой победы больше, чем от спасения собственной шкуры.